Декабрь 18. -е. Гуру. Итак, Новый год начинается с указаний и знаков о том, что близится перелом в личной жизни. Можно рассматривать его как подготовительный период, в течение которого можно освободить себя от ненужных наслоений и готовить себя к новым условиям жизни. Новые условия потребуют и новой ответственности за тех людей, которые будут близки. Им помогать, их оберегать, их расширять сознание будет задачей нового периода жизни, который в свою очередь явится подготовлением к новой ступени сознания и, возможно, и опять-таки к новым условиям жизни. Оказываем особое доверие, приближая их к своим близким. Конечно, психическая атмосфера потребует большой осмотрительности в мыслях и настроениях. Близкие психологизированы нами, зависит теперь от вас добиться наилучших следствий. Возможность расширяется, условия улучшатся. Мы станем ближе и поблизки, но уровень вашего сознания выше, потому и ответственность за всех. Будете как бы представлять собой у нас и от нашего имени в сердце своем. Пусть будет обращение ваше с теми, кто встретится на пути, и особенно с близкими нам. А оказывая такое доверие, надеемся, что оно будет оправдано и подтверждено делами. Пусто вокруг, тем ценнее каждое близкое сознание, нуждающееся в заботе и бережении. Период подготовительный, идущий сейчас труден, зато и позволит понять и оценить нашу заботу о вас. Знаем, что условия вашей жизни в данное время весьма нелегки, но что же хорошего родиться из легких, приятных? Хорошо делаете, что часто вспоминаете наше шестимесячное сиденье на горном плато. И мы сидели и ждали, и не падали духом. Ждите и вы, благо, что есть чего ждать. Все хорошо будет, и наладится жизнь а вы тем временем укрепляйтесь и утверждайтесь в учении глубже. Цементирование пространства и насыщение его мыслями высшего порядка — очень нужная вещь. Где же они? Где те люди, которым можно поручить эту ответственную задачу? Поручаю ее вам, рассчитывая на чуткое понимание и сердечное желание исполнить указания наши. Для верного... И преданного сердца нет расстояний, ни в преданности, ни в любви, могущих их ограничить, и нет непроходимой грани, которая ставится смертью. Все живы, все близки, если сознание позволяет, и сердце горит тем огнем, который прободает пространство всех измерений.